Глава восемнадцатая «Цивилизация». Элли не упала в обморок и, казалось, даже не испугалась. После первого непроизвольного визга ее следующей репликой было «Макс, извините, это я виновата». Эти слова прозвучали почти в его ухо, так плотно они были привязаны друг к другу этими прилипающими веревками. «Я постараюсь освободить нас», — ответил Макс и продолжил свои попытки разорвать узлы. «Не надо», — спокойно сказала она. «А от этого они стягиваются еще туже. Это было действительно так. Чем он сильнее напрягался, стараясь разорвать узы тем крепче они их стягивали». «Не надо», — умоляла Элли, — «это бесполезно, мне больно». Макс оставил свои попытки. Самый большой кентавр подсеменил к ним и осмотрел их. Его широкое простое лицо вблизи казалось еще более нелепым. Большие карие глаза выражали легкое удивление. Детеныш кентавра приблизился с другой стороны, с любопытством обнюхал их и заблеял высоким голосом. Старший прогудел, как лось. Детеныш испуганно отскочил в сторону, затем присоединился к стаду. «Не волнуйтесь», — прошептала Элли. «Я думаю, они испугались, что мы причиним вред детенышу. Может быть, они просто осмотрят нас и отпустят?» «Может быть». Но я бы хотел дотянуться до моего ножа. Я рада, что вы не можете этого сделать. Здесь нужна дипломатия. Остальные кентавры столпились вокруг них и начали осматривать незнакомцев, обмениваясь гудением, ржанием и чем-то похожим на кашель и фырканье. Макс прислушался. — Это язык, — сказал он. — Конечно. — Конечно. «Жаль, что я не изучала его в школе мисс Мимси. Самый крупный кентавр подошел к ним вплотную. Веревки ослабились, но не отпускали их. «Мне кажется, они собираются развязать нас», — проговорил Макс. «Приготовьтесь бежать». «Да, босс». Один из кентавров достал из своего мешочка еще одну веревку. Она упала к его четырем ногам. Затем он обмотал веревку вокруг левой лодушки Макса. Конец веревки казалось слился в петлю, плотно удерживая ногу Макса. То же самое проделали с Элли. Самый большой кентавр похлопал по узлам и веревки упали вниз и начали извиваться. Он поднял их и засунул к себе в мешочек. Кентавр, который связал их, обмотал концы привязей вокруг верхней части своего туловища. Обменявшись сигнальными гудками с вожаком, он похлопал по привязям, отчего они растянулись, как жевательная резинка, и истоньшились и стали приблизительно 20 футов длиной. Макс незаметно передал нож Элли и сказал — Попробуйте высвободиться. Если получится, то сразу убегайте. Я их задержу. Нет, Макс. Да, Элли, перестаньте вредничать. Вы и так уже наломали дров. Хорошо, Макс. Она взяла нож и попыталась перерезать эту странную веревку на своей ноге. Кентавры не пытались ее остановить, а лишь смотрели на нее с тем же выражением мягкого удивления. Казалось, они никогда раньше не видали ножа и не имели понятия о его предназначении. Наконец она прекратила свои попытки. Бесполезно, Макс. Это все равно, что пытаться разрезать дюропластик. Странно. Мой нож острый, как бритва. Дайте мне попробовать. Его усилие также не увенчались успехом. Он был вынужден прекратить свои попытки, поскольку веревка натянулась и потащила его за собой. Прыгая на одной ноге, чтобы не потерять равновесие, он сумел закрыть нож. Группа кентавров отправилась в путь, сперва медленным шагом, а затем вожак издал гудок, и кентавры побежали рысью, как древняя кавалерия. Элли тут же споткнулась и упала. Макс быстро присел и успел схватиться руками за веревку. «Эй, стойте!» — закричал он. Их захватчик остановился и посмотрел на них почти извиняющимся взглядом. «Послушай, глупый, мы же не успеваем за вами!» «Мы не лошади!» — сказал Макс, помогая Элли встать на ноги. «Вы не ушиблись, Элли?» «Кажется, нет!» Она заморгала, стараясь остановить набегающие на глаза слезы. «Если бы я могла добраться до этого напичканного сеном олуха, я бы ему так врезала!» «Вы ободрали руку! Это не смертельно!» «Попробуйте сказать ему, чтобы он шел помедленнее, хорошо?» Увидев, что они встали, монстр тут же снова пустился рысью, и снова они упали. Макс схватился руками за аркан, стараясь остановить кентавра. На этот раз от стада отделился вожак и, подбежав к их поводырю, о чем-то с ним переговорил. Макс также пытался жестами объяснить, чтобы они шли помедленнее. Вероятно, его поняли. Их сопровождающий с рыси перешел на быстрый шаг. Остальные кентавры побежали вперед. От стада отделился еще один кентавр и присоединился к арьергарду. Один из живых воздушных шариков, который до этого парил над стадом, также вернулся назад и теперь летел над Максом и Элли. Макс и Элли едва успевали за кентавром, тот двигался все же слишком быстро. Их путь лежал по открытой плоской долине через густую высотой по колено траву. Трава была очень кстати, поскольку кентавр, который их вел, по-видимому считал, что пара падений за несколько сотен ярдов пути, говорит об оптимальной скорости их движения. Казалось, кентавр не злился, когда они падали. Он всегда останавливался и давал им встать. Но затем снова начинал двигаться с прежней прытью. Макс и Элли прекратили разговаривать, в горле у них пересохло, По долине извивался небольшой ручеек, и кентавр легко перепрыгнул через него. Максу и Элли пришлось идти вброд. «В середине ручья Элли остановилась, чтобы попить», — Макс возразил Элли. «Не пейте, это может быть небезопасно. Надеюсь, что я отравлюсь и смогу спокойно лечь и умереть. Макс, я не могу идти дальше». «Не унывайте, Элли! Мы выпутаемся! Я запоминаю маршрут!» Он поколебался, затем тоже отпил из ручья. Его мучила сильная жажда. Кентавр на некоторое время остановился, позволил им напиться и затем потащил дальше. Им пришлось проделать путь вверх по холму в лес на другой стороне. Им казалось, что их усталость достигла предела еще до того, как пришлось взбираться на холм, но они ошибались. Кентавр был бодр и проворен, как козел, и, казалось, был удивлен, что им трудно поспевать за ним. Наконец Элли упала и уже не пыталась встать. Кентавр подошел к ней и грубо попытался растолкать ее своим копытом. Макс накинулся на него с кулаками, но кентавр даже не попытался ответить, а лишь удивленно посмотрел на него своими глупыми глазами. К ним подбежал второй кентавр и переговорил с первым. После этого не ждали минут десять. Макс сел рядом с Элли. «Вам лучше?» Заботливо спросил он. «Давайте помолчим», — ответила она. Наконец кентавр-охранник дал знак копытам и поводырь потянул за привязь. Элли с трудом поднялась. После этого кентавры еще два раза давали им отдыхать. Время тянулось бесконечно долго. Когда местное солнце спустилось к горизонту, Они вышли на плоский участок, густо заросший лесом. Они продолжили свой путь через лес. Макс считал шаги и знал, что по этому участку они прошли меньше мили, но от усталости казалось, что там было миль десять. Вскоре они остановились. Они оказались на небольшой поляне, покрытой опавшими иглами. Их охранник подошел к повыдарю, взял у него конец привязи Макса и обмотал ее вокруг дерева. Другой кентавр проделал то же самое с привязью Элли. Он обмотал привязь вокруг другого дерева, стоящего в футах в сорока. Но привязи были достаточно длинными, что позволяло Максу и Элли находиться рядом друг с другом.